Глава 17 «Ада, это ведь не визуальная галлюцинация или сбой инфосети?» Спросил ей искусственный интеллект, бегло пробежавшись взглядом по описанию возможной формы и увидев там слово «демон». «Нет, Кинг, инфосеть действительно предложила тебе вариант, где ты становишься демоном», – спокойно ответила Андромеда. «И опять же, чему ты удивляешься? Ты не раз был жителем демонических планов, поэтому не вижу здесь ничего странного». «Да? А ничего, что основная угроза этого мира как раз связана с демонами?» – возразил я искусственному интеллекту и задумался. «Хотя я не буду отрицать, что в этом что-то есть. Тут палка о двух концах». «Если я стану демоном, мне будет легче с ними контактировать. С другой стороны, проблем станет на порядок больше», произнес я, представляя, как на меня может начаться охота на ведьм, если я выберу роль демона. Кстати, о ней. Дайронт – раса демонов, которым лишь немного не хватило до того, чтобы называться высшими. Появились путем ассимиляции глубин демонического плана одним из демонических князей. Дейронты обладают невероятной силой, а также прочной шкурой, которая практически не страшен огонь, как обычный, так и хаотический. Благодаря сильной демонической крови, текущей в их жилах, дейронты имеют отличную защиту от темной магии, а также плохо подвергаются проклятиям, но уязвимы ко всей светлой магии и на них не действует благословение. Помимо вышеописанного, дайронты могут пользоваться магией хаоса, а их укусы очень ядовиты. Дайронты обладают следующими уникальными умениями и навыками. Демоническая кровь, демоническая броня, инфернал, яд глубин ада, владение магией хаоса, плеть хаоса. Признаться, честно, выглядит не хуже других произнес я, внимательно прочитав описание демонической формы. «Если даже не лучше», — усмехнулась Андромеда. «Ну, не знаю, остальные тоже выглядят довольно мощно», — возразил я искусственному интеллекту. «В любом случае, какую бы новую ипостась ты ни выбрал, ты станешь в разы сильнее, это факт». «Ада была права. Что бы я ни выбрал, я все равно стану сильнее, и это не могло меня не радовать». «Оставалось лишь выбрать что-то из списка. Этим я и собирался заняться по возвращении в лагерь, до которого оставалось совсем недолго». «Кинг!» – радостно воскликнула Аретто, когда увидела меня приближающегося к лагерю. Остальные тоже оторвались от своих дел и сейчас смотрели на меня. «Я думал, ты в этом замке копыта отбросил», — усмехнулся эльф и протянул мне кружку, от которой исходил приятный терпкий запах. «О, видимо, Энар успел им рассказать, где мы побывали. Кстати, где он?» «А где наш некромант?» — спросил я ребят, не найдя взглядом трейсера-новичка. «Сказал, что ему надо кое-что проверить», — ответила амазонка. Хм, интересно. Я огляделся по сторонам, и мой взгляд остановился на вещах некроманта, которые он вряд ли бы оставил, если бы просто решил свалить. Давно это случилось, спросил я, ибо меня не покидало нехорошее чувство, будто бы должно случиться что-то плохое. Нет, минут двадцать назад, ответила Аретто. Вон в ту сторону он пошел. Воительница указала в направлении, куда, собственно, мы и направлялись. «Странно все это». «Гук!» — позвал я гоблина, но разведчик не отозвался. Я повторил попытку еще несколько раз, но в итоге зеленокожий малец так и не ответил. «Хм, «Не нравится мне все это». «Так, народ, собираемся!» — произнес я, чтобы меня слышали все остальные. «Наше маленькое приключение заняло слишком много времени, и нам надо бы его как-то нагнать. Гук!» Снова позвал я гоблина, но, как и ранее, он не ответил. «Что-то случилось?» – спросила Аретто, которая была уже собрана. «Вот за что я люблю девушек-амазонок, так это за их расторопность и собранность. Таких бы точно на свидании по несколько часов ждать не пришлось». «Не знаю», – задумчиво ответил я, – «но у меня ощущение, что должно произойти что-то нехорошее», – честно ответил я воительнице. «Сынаром?» – спросила Аретто, и я кивнул. «Да и пес с ним, нет у меня к нему доверия», – ответила Амазонка. «Слишком он какой-то... в общем, совсем не воин, и даже намеков на это нет». Воительница смачно плюнула на землю. Неважно, он все равно живой человек и наш товарищ», – ответил я Амазонке. «Так, выступаем», – обратился я уже к остальным, и вместе со своим небольшим отрядом мы отправились за горе-некромантом. «О том, что у нас появилась компания, меня предупредила Андромеда». «Кинг, я засекла двух новых трейсеров», – тревожным голосом произнесла искусственный интеллект. «Я так понимаю, Инар рядом с ними?» – спросил я Аду. «Да, все трое трейсеров находятся в непосредственном контакте друг с другом», – ответила Андромеда. «Как думаешь, какой процент того, что наши гости пришли с миром?» «Тут пятьдесят на пятьдесят», — усмехнулась И.И. — «Они будут либо за, либо против?» «Эх, хоть бы это оказались хорошие ребята!» — тяжело вздохнув, произнес я. «Но все мои надежды рухнули, когда мы их нагнали». «Чувствую, разговаривать мы будем на языке силы», — произнес я, когда нашему взору открылась не самая приятная картина. На Энара было жалко смотреть, на лице некроманта не осталось ни одного живого места, а вся его одежда была пропитана кровью. Помимо этого, трейсер-новичок был связан по рукам и ногам и сейчас находился в окружении нескольких воинов и, вероятно, магов, двое из которых разительно отличались от остальных, Несложно сложно было догадаться, что именно они и являются трейсерами. «Разумеется, нас уже ждали». «Это ты, Кинг?» – вперед вышел молодой парень, которому на вид можно было дать от силы лет 18-19. «Так, я с ним сам разберусь», – остановил я Аретту, которая уже успела выхватить оружие и на всех парах рвалась в бой. «Да, с кем имею честь?» – обратился я уже к трейсерам. «Да чего ты с ним болтаешь? Давай завалим его поскорее, и да вернемся домой». Присоединилась к разговору девушка, которая, судя по виду, была немногим старше трейсера парня, который даже не соизволил представиться. «Погоди, это мы всегда успеем», — ответил ей воин, который явно был уверен в своей победе. «Вот наглец!» — вскипела ада. «Этот щенок хоть понимает, с кем разговаривает?» «Успокойся, сейчас во всем разберемся». «Ответил я искусственному интеллекту, которую сейчас не слышал никто, кроме меня!» «Я думал, он будет побольше!» Трейсер окинул меня недовольным взглядом. «Лео сказал, он вроде как каменный гигант или вроде того!» «Да какая разница, великан, шмеликан! Давай завалим его побыстрее и отправимся в замок!» «Интересно, с насколько сильными противниками они раньше сражались, что у них сформировалась настолько высокая самооценка!» Принимаю свою истинную форму и достаю из браслета хранилища тесак. «Ада, если они окажутся очень сильными, позаботься о том, чтобы я успел запустить протокол эволюции прежде, чем умру», сказал я искусственному интеллекту, с удовольствием наблюдая за реакцией трейсеров на смену моей формы. «Надо отдать ребятам должное. Пришли в себя они быстро, и первое, что сделали, это атаковали меня». «Признаться честно, для меня это была неожиданность, ибо я думал, что они будут продолжать вести со мной диалог. Девушка исчезла, а буквально через мгновение появилась рядом со мной и атаковала меня точечным ударом в пах. Среагировать на подобную молниеносную атаку я, к сожалению, не успел, поэтому, как только ее клинок погрузился в мягкие ткани моей каменной плоти, я испытал невероятную боль». Я попытался отмахнуться от нее кисаком, но она с легкостью ушла от атаки, отпрыгнув на пару метров назад. Трейсер улыбнулась. «Зараза!» – выругался я, а в следующее мгновение в мою грудь врезалось что-то твердое. Сила удара была настолько мощной, что меня отбросило на пару метров назад, и я упал на спину. Опускаю глаза вниз и вижу странное копье у себя в грудной клетке. Оружие было необычным, а явно каким-то заклинанием, ибо когда я попытался вырвать его из себя, оно просто рассыпалось на яркие искры ярко-синего цвета. «Аре!» – не успел я выкрикнуть имя Амазонки, как рядом со мной тут же появилась девушка-трейсер и попыталась вонзить клинок мне в открытый рот. Успеваю закрыть его рукой, и ее оружие вонзается мне в ладонь. «Отлично!» – резко поднимаю руку вверх, а потом сразу же вниз. Надо отдать трейсеру должное. Реакция она обладала просто замечательной. В момент, когда я должен был ударить ею о землю, она отпустила оружие и успела метнуть мне в лицо пару метательных ножей, один из которых чуть не попал мне в глаз. Сильны. Трейсеры и правда оказались очень сильными, и их ЧСВ полностью было оправдано. Поднимаюсь на ноги и, вынув клинок из ладони, сразу же отправляю его в браслет-хранилище. «Хей!» Трейсер окидывает меня недовольным взглядом. «Кинг, меч был отравлен, но тебе повезло, на тебя он практически не действует». Предупреждает меня искусственный интеллект, а в следующее мгновение я отпрыгиваю в сторону, и магическое копье, которое должно было пробить мне голову, пролетает мимо. Смотрю в сторону, откуда оно прилетело, и вижу парня, который, вооружившись мечом, что-то быстро чертил им в воздухе. «Тима, он еще и маг оказался!» «Осторожно!» Слышу я голос Андромеды и делаю резкий перекат в сторону, а в то место, где я только что стоял, сверху падает несколько копий, сотканных из все той же магической энергии ярко-синего цвета. «Надо заняться магом!» Делаю несколько быстрых шагов в сторону трейсера, после чего использую дикий рывок, но врезаюсь в какую-то невидимую преграду. «Черт! Стоит только этому случиться, как я тут же ощущаю ужасную боль в области лопатки. Поворачиваю голову назад и вижу девушку, у которой, видимо, тоже было магическое хранилище, ибо как еще объяснить появление длинного лука у нее в руках?» «Аррр!» – издаю я воинственный клич и бросаюсь в ее сторону. Благодаря действую на меня навыка Берсерк, я практически не ощущал боли от попадания клинка в самое сокровенное, а также от заклинания, коим угостил меня трейсер. такую девушку диагональной атакой сверху вниз, но она ловко уходит от нее и выпускает в меня несколько стрел. Снова успеваю закрыть лицо рукой, и стрелы попадают мне в ладонь». Провожу еще несколько быстрых, по моему мнению, атак, но трейсер с легкостью уклоняется от каждой из них. Вот же юркая дрянь. Зря я, наверное, сказал ребятам не вмешиваться. Их помощь сейчас явно была бы не лишней. Поворачиваю голову, чтобы позвать их, и моему взгляду открывается не самая приятная картина». Как и я, ребята сейчас тоже были заняты и противостояли воинам и магам культа древнего бога, которые пришли с трейсерами. Стоило мне только на секунду отвлечься, как я за это тут же поплатился. В этот раз я не успел закрыться, и одна из стрел попала мне точно в глаз. Вот же дрянь! Издав яростный вопль, сближаюсь с трейсером с помощью дикого рывка и снова пробую зацепить ее атакой. «Бесполезно. Она была слишком быстрой и ловкой. Неужели я проиграю?» Из патового положения мне помог выбраться Гук. Гоблин, как всегда, появился неожиданно за спиной девушки-трейсера и попытался вонзить ей в шею кинжал. Несмотря на то, что Гоблин был ловок и проворен, девушке каким-то образом удалось избежать летальной атаки, и лезвие лишь слегка рассекло кожу на шее. Но времени, которое трейсер потерял, отвлекшись на атаку зеленокожего разведчика, мне хватило, чтобы нанести удар. Осознание того, что произошло, когда мой клинок ударился в невидимую преграду, до меня дошло не сразу. Лезвие замерло в какой-то паре сантиметров от тела девушки, а в следующее мгновение мое тело резко отправляется в полет. Отдача от удара была настолько сильной, что меня отбросило на добрый десяток метров, а рука, держащая оружие, не выдержала и сломалась, и это несмотря на навык, усиливающий мой скелет. Упав на землю, я еще несколько метров прокатился по ней, оставив за собой небольшой котлован. Эффект от навыка «Берсерк» потихоньку сходил на нет, а я начинал плавно погружаться в океан боли от полученных ран. Сначала заболел пах, затем простреленный глаз, и вишенкой на торте стала рука, повисшая сбоку словно плеть. «Уж нет, я так просто вам не сдамся!» Поднимаюсь и, сделав несколько шагов в сторону трейсера, использую дикий рывок. Успеваю миновать большую часть разделяющего нас расстояния, прежде чем в мою грудь вонзается несколько магических копий, часть из которых пробивает меня насквозь, а оставшиеся валят с ног. Падаю на землю, но снова поднимаюсь. В глазах все расплывается, и я пропускаю момент, когда трейсер исчезает и появляется рядом со мной. «Не такой уж ты и сильный, трейсер Кинг». Холодно произносит он, и в его руках появляется клинок, лезвие которого имело черный цвет и светилось едва заметной темно-синей дымкой. «Не знаю, сколько там у тебя жизней, но сегодня ты потратишь их все». На лице трейсера появляется хищная улыбка, и он вонзает клинок мне в горло. «Ада, запускай протокол эволюции, я выбираю». Конец шестой книги. Текст читал Иван Никонов.